Глава 11. Невозможное становится возможным. Я изложу основные моменты удивительной техники исцеления, описанные в истории о воскрешении Лазаря в 11 главе Евангелия от Иоанна. Для полного и детального толкования этой замечательной главы рекомендую мою книгу «Мир внутри себя», которая представляет собой интерпретацию каждой главы, книги Иоанна. Лазарь представляет любое мертвое состояние, желание, план, предприятие или цель, которые заморожены внутри и не были оживлены и воскрешены в вашем мире опыта. Это также может означать ваше желание здоровья, которое не материализовалось. Иисус у гроба Лазаря символизирует вас и ваше осознание силы, которая может воскресить ваш идеал, погребенный под пеленой страха, сомнений и тревоги, долгое время подавляемый в гробнице подсознания. Иисус сказал «отнимите камень». Камень суеверии, страха и невежества должен быть убран. Марфа, представляющая мирскую точку зрения, говорит вам «Господи, уже смердит, ибо четыре дня, как он в гробе». Четыре символизирует завершенное состояние, конец, проявление. Согласно показаниям чувств, ситуация кажется абсолютно безнадежной и лишь состояние может казаться неизлечимым. Однако, несмотря на внешние обстоятельства, даже если весь мир отрицает то, о чем вы молитесь, если будешь веровать, увидишь славу Божью». Другими словами, если вы отвернетесь от свидетельств чувств и обратитесь внутрь себя, сосредотачиваясь на реальности того, о чем вы молитесь, и будете петь песнь торжества, вы увидите славу Божию, вы увидите ответ на свою молитву. «Верить» значит жить в состоянии обладания тем, о чем вы молитесь. «Ваша мысль» — это ваша вера, и чтобы вы не думали, тем вы становитесь». Живите с мыслью и реальностью ответственной молитвы, и в больном теле произойдут атомные и молекулярные изменения, чтобы соответствовать новому ментальному образу. Камень убирается, когда вы решительно отказываетесь придавать силу болезни, страху или сомнениям. Камень убирается, когда вы отдаете всю силу Богу, и вы больше не отягощены грузом мира». Ваше новое ментальное отношение — это ангел, который отваливает камень страха и ложного убеждения. Теперь вы, Иисус, возводящий свои глаза и говорящий, и так отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел Отче к небу и сказал, «Отче, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь меня» но сказал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня. Сказав это, он воззвал громким голосом «Лазарь, иди вон!» Евангелие от Иоанна, глава 11, стихи 41-43. Эти последние стихи дают великолепную формулу молитвы. Благодарное отношение творит чудеса. Много лет назад мой друг, страдающий туберкулезом, взял себе на вооружение эти замечательные слова из Библии. «Благодарю тебя, отче, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда слышишь меня». Он размышлял об этом так. Его земной отец всегда выполнял свои обещания. Однажды отец пообещал ему поездку во Францию, они жили в Ирландии. Поездка должна была состояться в августе, а обещание было дано в мае. Он вспоминал, насколько радостным и воодушевленным он был. Он помнил, как бурлил от ожидания и был настолько взволнован, что не мог выразить это словами. Все это происходило, хотя сама поездка еще не состоялась. Все, что у него было, — это обещание. Но он знал, что это обязательно сбудется, потому что его отец никогда не подводил его. Он сказал себе... Почему бы мне не быть благодарным и признательным своему небесному Отцу за обещание полного здоровья? Ведь я знаю, что Он всегда слышит меня. «Я исцелю тебя и излечу твои раны», — говорит Господь. Два или три раза в день Он успокаивал свой разум, расслаблялся и отпускал все. Затем Он представлял, что разговаривает с невидимым исцеляющим присутствием внутри себя и начинал тихо шептать «Спасибо». Снова и снова. Он делал это до тех пор, пока его разум не наполнялся чувством благодарности. Через три недели результаты анализа Мокроты и все остальные тесты оказались полностью отрицательными. Он наложил на себя заклинание Бога. Он стал, словно магнит, размышлять о гармонии и совершенстве Бога, которые он знал, что будут проявлены в нем, так как они уже были даны ему Богом. Когда он сосредотачивался на мире, порядке и исцеляющей силе Бога внутри себя, происходило полное переустройство атомов в его теле. Он стал подобен намагниченному куску стали, который притягивает к себе другую сталь, а не никель или другие металлы. В состоянии болезни он был размагничен, атомы все еще присутствовали, но он перестал излучать гармонию, здоровье и мир». Его чувство благодарности и уверенность в единой исцеляющей силе привлекли словно магнит убежденность, которая сделала его здоровым, полным жизненной энергии, гармоничным и цельным. Как и этот человек, откажитесь от ложного убеждения, что другие силы могут причинить вам вред без вашего согласия. Представляйте себя таким, каким вы хотите быть – счастливым, здоровым, сияющим и сильным. Отождествляйте себя с этими качествами и не принимайте ничего другого. Полностью откажитесь от страха перед любыми так называемыми причинами или силами. Категорически и решительно отвергайте все ложные убеждения. С доверием обратитесь к верховной силе внутри себя, которая проявляется через ваши чувства, вашу веру и уверенность» делая это, вы становитесь удивительным ментальным и духовным магнитом и неизбежно притягиваете к себе гармонию, здоровье, мир и радость. Три шага к воскрешению Лазаря из мертвых. Признание своего сознания как высшей причины. Принятие идеи совершенного здоровья и проживание с ней в своем разуме. Верить значит жить с этой идеей, то есть оживить ее. Неизбежное убеждение, которое следует за первыми двумя шагами. Теперь вы наполнены чувством того, что вы уже являетесь тем, кем хотите быть. Ваше внутреннее состояние теперь исполнено власти, и вы говорите про себя, «Лазарь, выйди вон». Это команда из глубин того, кто знает, «Я и Отец — одно».